Басовская Наталья Ивановна, российский историк, медиевист, доктор исторических наук, профессор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 Сегодня мы продолжим разговор о двух биографиях, о двух людях эпохи Столетней войны, людях из Франции, очень известных в европейской истории, и я считаю, недостаточно известных у нас. А такое знание о фигурах объемных, действовавших, знаменательных, оно всегда полезно для сравнения, сопоставления, раздумия. И мы продолжим разговор о французском короле Карле V, который получил в истории прозвище ⁇ Мудрый ⁇ Королем он стал в 1364, а родился в 1337 под знаком ⁇ Столетней войны ⁇ Он вовсе не знал, как и все люди, жившие в то время, не знали, что это время назовут временем ⁇ Столетней войны ⁇ Название дадут в 19 веке. А вот совпадение дат. Именно в этом 1337 году э, английский король Эдуард III объявил э, правившего во Франции еще деда Карла V Филиппа VI Валуа узурпатором. Потому что английская корона, у английского дома флантагенетов тоже были права, юридические права на этот престол. О правах всегда спорят, и там спорили. Так что родился Карл V под знаком Столетней войны. И вся его жизнь... Вся его биография – это, в общем, часть событий э, первой половины Столетней войны, вполне трагичной для будущей Франции. И времени, когда, в общем-то, была, существовала некая альтернатива быть Францией самостоятельным, а тем более лидирующим королевством, или не быть. А мы вот говорим о временах когда Франция как будущее национальное государство только начинается, только зарождается. И этот персонаж, Карл V Мудрый, имеет к этому прямому, прямое отношение, к этому процессу. И найденный им для себя обнаруженный полководец Бертран Дюгеклен, человек, о котором сложат легенды, песни, поэмы, это будет в конце нашего сегодняшнего разговора, который войдет в список неофициальный, а вы знаете, что очень важны неофициальные списки, величайших героев именно во французском сознании. Бертран Дюгеклен. Так вот, эти два человека встретились в 1364-м. Карл V возвысил безродного рыцаря из Британии, сделал уже его наместником Нормандии, это много. Храбрый боевой умеющий сражаться рыцарь, а, в общем-то воспримет это как должное. Он себя ощущал способным на многое, он был прав. Удачно женится на очень знатной, прекрасной даме. А, и, казалось бы, вот придворная карьера, он правая рука короля, и вдруг в 1367, в условиях официального перемирия с англичанами, главными врагами, Карл V отправляет Югих Клена с войском за Пиренеей. Дюйгеклен понимает, что победить с этим войском никого нельзя. Тем более победить английское войско. Английское войско этой эпохи XIV века сильнее французского. И оно это доказало уже. Слейсе, Креси, Пуатье и многочисленных более мелких сражениях. Оно сильнее. Оно сильнее объективно, э строго потому что еще в XII веке один из великих правителей Англии, Генрих II Плантагенет, Корнева Франция, это анжуйский граф, провел военную реформу, знаменитую военную реформу, заменив традиционную военную службу рыцарей и вассалов контрактом. Он получает деньги с каждого счета, называется счетовые деньги, за каждого, кто будет в военном отряде. И сам нанимает отряды. Поэтому там король реально командует войском. А во Франции скорее синяет, а командует его вассалы. И кроме того, Эдуард III, английский король, начавший этот крупный конфликт в XIV веке, оказался, в общем, талантливым реформатором военной организации эпохи. В эпоху абсолютного морального да и военного, преобладания рыцарства, и в особенности тяжело вооруженной рыцарской конницы, танк средневековья. Рыцарь в тяжелом вооружении на коне – это страшная сила. Он сражается прекрасно и малым числом может побеждать соперников, если это тяжело вооруженная кон, конница рыцарская. А он в ряде сражений в Креси, например, при Креси, э, спешил рыцарей и заставил их сражаться, стоя на земле, в тяжелых доспехах. Убежать они не могут. Поэтому пехотинцы, легко вооруженные лучники английские, стреляют прицельно, не волнуются, не спешат убежать. Они знают, что не отступят за спины этих спешенных рыцарей. И многие другие придумки. Короче, английское войско сильнее. Лен это прекрасно знает. И когда его Карл V провожает за Пиренеей, Они оба понимают, что возможно навсегда, как сложится. Его конкретная политическая задача – вмешаться в борьбу междуусобную сводных братьев ä, правителя Костиль, ä, Леона Костильского королевства ä, Педра I Жестокого и его сводного брата Энрике Трастаморского в пользу Энрике, который настроен профранцузски. Клен разбит англичанами. Разбит в битве при Наере в 1357 году. Так должно было случиться. Он знал, что с этим воинством, скажем так, победить англичан нельзя. Дюгеклен в плену. Опять выкуль, выкуплен Карлом V. Повезло, живой. Карл V второй раз выкупает этого ценного для него полководца. Как связаны судьбы этих людей? Дважды выкуплены уже из плена. Через два года, в 1369-м, Дегихлен, вернувшись с другим войском, победит Педро I Жестокого, поможет посадить на трон Энрике Трастаморского, который стал королем Кастилии, а Кастилия сделалась верным союзником французского королевства в продолжении Столетней войны. Это все очень важные события. Он как бы завоевал за перенеями важного союзника. У Франции были союзники. Вообще, эта война была европейского масштаба. Союзником Франции была на севере британских островов Шотландия, для которой Англия первейший враг, соседствующая. Англия посягала всегда на ее свободу. Поэтому шотландцы, союзники Франции. И вот теперь за перенеями очень важный союзник Франции, Костейское королевство. Арагон Настроен про-английский, но реально вмешивается гораздо меньше. А Кастилия, став реальным союзником французов, восполняет то, что они потеряли еще в 1340 году. Флот. Еще в 1340 был уничтожен французский флот. И дальше в англо-французских битвах на море на стороне Франции выступает Кастильский флот. А будущие испанцы – это мореходы. Это мореплаватели. Пиренейский полуостров – это полуостров моряков. Не зря они будут стоять, не случайно, у истоков великих географических открытий. Итак, эта миссия за Пиренеями выполнена. Верный дважды выкупленный Дюгеклен вернулся во Францию. И в 1369 году возобновляется, открыто возобновляется Борьба между французским и английским королевствами. Карл V идет на нарушение перемирия Бретеньи. Он всегда его рассматривал как передышку. Он хочет вернуть Францию и Францию. Вернуть огромную часть территорий, которые по этому перемирию были под эгидой английской власти. Он назначает Дюгеклена, Коннетаблем в 70 году, в 1370-м, главнокомандующим французским войском. И дает ему титул «Графа де Лонгвиль». Безродный бретонский рыцарь, неказистый внешности и неграмотный. Ну, может быть, он к этому времени немножко научился хотя бы имя свое писать, Кстати, для рыцарей характерно подчас быть безграмотным. Так вот, безродный бретонский рыцарь, малограмотный человек, сделан Карлом Пятым, получил титул графа де Ланвиль. очень много, с тех пор подписывался только так. Он, наверное, научился. Неизвестно точно, сам ли подписывал, но, видимо, сам. Ему очень нравился титул, поэтому он научился его выписывать. А Конетабль. До этого времени... Конетаблями во Франции, да и после, были преимущественно члены королевского семейства. Родственники королевского дома. По крови. Конетабль – это высший статус, очень высокий военный статус. И вдруг Это говорит о том, что бывший злосчастный, замученный несчастьями дофин Карл, Ставший Карлом Пятым, не, не сознает, но борется за титул прозвища Мудрого и добьется его. Пройдя все эти испытания, оказался способным еще этот книжный ученый человек к неординарным решениям и преодолению недовольства двора. В ближайшие 10 лет до самой смерти до 80-го года, все 70-е годы 14-го столетия, 1370-е. Это 10 лет войны с англичанами, как главный смысл жизни и Карла V, и Деги Клена. Вот где, вот в чем биографии этих таких разных людей сошлись, сплелись, срослись. Главная почва для их объединения ⁇ борьба за Францию, чтобы была и несколько нестандартные методы и подход к этой борьбе, что я постараюсь сейчас показать. А возобновленная война с англичанами в 70-е годы пошла по совсем другой схеме, чем так называемое вот начало так называемой столетней войны. Дюге Клен не принимал больших сражений. Того самого большого поля, где разгуляться есть на воле. Нет. Это не рыцарственно. Это не в духе времени. Надо построиться и двинуть навстречу друг другу. Это традиция уже многих веков. Это и римская традиция. Того наследия античного, которое получила Западная Европа. И вдруг нет. Дюгеклен, и это отражают все документы эпохи, прежде всего хронисты с обеих сторон, и французские, английские, воюют, можно сказать, в духе своей чуть-чуть, кавычка, скажем, партизанской юности, когда он там, в Британии, небольшим, в общем-то, партизанским отрядом командовал очень успешно. Нападение на арьергард английского войска, нападение на обоз и Крыльес, отхватили, нанесли урон частично из Крылес. захват городов, где стоят английские гарнизоны, не рыцарским методом, а традиционной, в конце которой штурм. Веками все отработано. Бог знает, что придумывает. Вступает в переговоры с французами, находящимися там, в городе. Оккупированным, не оккупированным, захваченным англичанами. Англичане считают, что все законно, потому что проблема их владений во Франции очень древняя. Переговоры с горожанами? А кто такие горожане? Кто такие в средние века в Западной Европе горожане? Это потомки беглых крепостных крестьян. На рубеже X-XI веков, когда по всей Западной Европе расцветают города, средневековый город, туда стеклись люди, бежавшие прежде всего крепостной зависимости. Уже выросло это сословие горожан, очень сложное по своей структуре, но истоком имеющий вот это, когда-то массовый исход части крестьянства и зависимости. И склонное к другому мировидению, вольному, независимому, они готовы сопротивляться английской власти очень часто а Дюгеклен не брезгует вступать с ними в тайные соглашения. Но что любопытно, в ряде хроник говорится о том, что король Карл давал ему такие советы. И учил Дюгеклена воевать так. Неправильно, не по-рыцарски. Не подставить снова французское войско под новый разгром. Думаю, что у хронистов есть и основания говорить об этом. Потому что документы, исходящие в это время от самого короля Карла, подтверждают. Помните, может быть, я упоминала в предыдущей лекции, что в ответ на бунты и в Париже, и крестьянский страшный бунт Джекири, Карл V, как видно, не озлобился, на свой народ это талант для лидера национального это надо уметь не обидеться на свой народ не сказать неудачный мне какой-то попался видите какие они а понять что-то почему я говорю что он понял возобновляю войну против англичан в 1369 году нарушив перемирие Бретеньги Карл Пятый пишет воззвание к французским городам и вообще к народу, которые читают в церквях или с крыльца от портала церковного жителям. Цитирую. Очень важен текст. «Да будет всем известно, что Эдуард Английский и его старший сын Эдуард Принцуэльский так называемый «черный принц», победитель при Пуатье, начали против нас и наших подданных открытую войну. Они грабят и жгут наши земли, причиняют всякое другое зло и потому являются нашими врагами. Почему? Он не пишет. «У меня есть права на английскую корону!» Это крестьяна и горожан меньше взволнует. Они причиняют всякое зло нашему населению, нашей земле. И потому являются нашими врагами. Это умение воззвать к чему-то сущностному, который во все времена. Враг пришел на нашу землю. И что же он предлагает делать? Вооружаться, укреплять города. А когда много-много лет назад... Изучая вот эти хроники, документы эпохи, вот эти воззвания Карла V, есть громадное издание Распоряжения Карла V, где собраны все, все исходившие от него документы, обращения, распоряжения, я впервые пришла к странному ощущению, сначала не сразу, что он, этот французский король, организует народное сопротивление. Англичану, король, организатор народного сопротивления. Вот еще потрясающий факт, только-только возобновилась война. А, некие люди из района Кампьене, французского города очень известного, прислали обращение к Карлу, тогда еще Дофину, До возобновления войны еще перемирие действовало. А, с просьбой перед самым перемирием создать какой-то отряд, и, в общем, он надолго там действовал они спрашивали дофина, можно мы займем вот заброшенную обитель, какой-то полуразрушенный монастырь, ну, в общем, для штаб-квартиры. Разрешил дофин. И этот а, деревня Лонгейль под Компенем стал полулегендарным. Французский хронист жан де Винет подробно рассказывает о жизни этого отряда. Он долго действовал. О его а, лидерах, такой Гийом Аллу и Большой Фере, особенно Большой Ферре, когда он описывает, Жан Давинет, хронист, Большого Ферре, мне кажется, он про Илью Муромца пишет. Вот когда он вышел сражаться с врагами его окружили коварно, взмахнет какой-то тяжелой дубиной и там прямо прорубает коридор. Помните, взмахнет палец, и улица отмахнется переулочек. В русских блинах. Эпический герой! Приёмы народного сознания и создание образа своего героя, они похожи у разных народов. Вот так описана их история. И как его коварно окружили англичане, и как они сбросили, выдрузили английский флаг. А Ферре, этот герой, богатырь, прорвался, сбросил этот английский флаг в ров. Ну, в общем, за этим порывом, за этим рождающимся национальным чувством, а в общем нормальным порывом... Э к тому, чтобы избавиться от тех, кто завоевал, пришел, грабит. За этим стояла в том числе и вдохновляющая роль сначала дофина, дофина-регента, а потом короля Карла Пятого. дюгек Клен многократно осуждаем современниками за то, как он неправильно воюет. Как много прочла я э, слов современников, осуждающих его. Это не по правилам, это не по-рыцарски. Договариваться, сговариваться с кем? С горожанами. Не принять ни одного крупного сражения. Не было битвы, не было широкого поля. Без конца вот так партизански. И вот осуждаемый и как будто бы непринятый, тем более что э, для проявления рыцарской спеси он фигура очень подходящая. И происхождение не такое, и биография не такая, и авторитет не такой. А Карл Пятый держит его около себя и, проводя одновременно, шаг за шагом, стабилизационные меры внутри французского королевства никогда не упускает Бертрана Дюгеклена из поля зрения. Надо сказать, что я встретила в историографии а, тоже различные проявления отношения к Дюгеклену. Мне кажется, что некоторые вполне современные авторы 20-го и даже 21-го века в чем-то идут за суждениями его современников просто разбойник, один из многих, просто такой же, каких было много в это время на территории Франции, фактически оккупированной англичанами. В 15 веке она будет оккупирована, ее большая часть, всерьез и надолго. И он такой же. Впишем его в ряд многочисленных разбойников. Но мне кажется, что... На самом деле, это не так. Это неправильно. Во-первых. Почему? В течение этого десятилетия с 70-го до 80-го года под руководством Дегеклена французское войско, бесконечно битое в первой половине 14 века, шаг за шагом освобождает Огромную часть французской территории, которая по перемирию в Бретеньи 1360 года, была официально признана находящейся под властью англичан. Это Нормандия на севере, это Пуату на э, востоке, это даже часть традиционно подвластной англичанам Аквитании на юго-западе, Территория, подвластная французской короне, которая сжалась, как шагреневая кожа, в первой половине Столетней войны, и королевство уже было вот таким урезанным, она именно под руководством этого коннетабля в результате больших успехов, меньших, без грандиозных сражений, без таких эпохальных битв, как Креси, Пуатье в 15 веке, Азинкур, без таких событий расширяется. Растянуть обратно шагренивую кожу, согласно легенде, невозможно. А согласно жизни, войску под руководством Бертрана Дюгеклена при поддержке этого супернестандартного французского правителя – Карла Пятого удается, Шагреневая кожа как будто бы растягивается, расширяется. И кажется, так близка удача, так близка победа. Так эти два человека близки к осуществлению своей мечты. Мечты, которая Сблизило их, невозможно далеких друг от друга, по происхождению, по, по начальной биографии. Начало их биографии не предвещало возможности их встречи. Карл V родился в королевском семействе. Ну, вот физически слабым, видимо. Но король, принцем крови. Рано потерявшим мать, в 12-летнем возрасте он лишился матери. Но это было так характерно для многих королевских семейств. Женская смертность была очень ранней. В общем, все-таки предназначенной к короне. Прошедшие потом безмерные страшные испытания после битвы при Пуатье. Испытания поражением, испытания потери войска, испытания тем, что его отец в плену и, дрогнув в плену, подписывает немыслимые проекты договоров, отдавая больше половины Франции врагу. Испытания восстанием, испытания бунтующими генеральными штатами, испытания бунтом крестьян Жакири, он все это перенес, пережил, но всегда знал. Я дофин, я наследник, я по крови принц. И этот безвестный, Человек из Британии. Вот что значит единая большая цель, которая сблизила их. Не могу, не берусь представить, хотя безумно хотелось бы, как происходило их общение. О чем они говорили? Мечта любого историка, по-моему, машина времени хоть на несколько секунд. Наверное, они сбудутся никогда. А в нашей профессии все заменяет... Изучение источников, документов, анализ, раздумья над ними. Вот чего это стоит обращение. Это враг, он пришел на нашу землю. Там в другом документе он еще пишет горожанам. Перегородите цепями реки, втекающие в город, чтобы на лодках, на кораблях не могли на каких-то проникнуть враги. Укрепляйте стены. Укрепляйте любое здание, где можно укрыться от врага. Цель. Защитим страну любой ценой. А еще много времени до появления уникальной, удивительной, ну, какой-то почти мифической фигуры Жанны Д'Арк. Это будет только в 15 веке. Она на историческую арену выйдет в 1428 году. Но здесь уже почва. Тот же хронист жан де Винет говорит, что по призыву дофина, а потом короля, крестьяне сажали, ну, дежурных, скажем так, наблюдателей на колокольном, сами выходили в поле, а те наблюдали, не идут ли враги, вот те же бриганды, не скачут ли. Били в набат, и тогда все крестьяне вооружались, сопротивлялись к английскому отряду, бригандам. Вот это все почва для будущего национального самосознания. Итак, я очень хотел бы представить общение Карла V и Дюги Клена. Этих сто разных людей, разделенных возрастом. Дюги Клен старше, напоминаю, чем Карл V, старше Карла V на 13 лет. А большая разница в возрасте. Для того времени особенно. Разность в образовании, в культуре. Дюгиклен появляется при дворе. Известно, отмечено его присутствие там, присутствие в таком-то приеме, ну как же, иначе нельзя, это конетабль. Но вряд ли его сердце особенно взволновывается, когда Карл V принимает с благодарностью даримые ему драгоценные рукописи. Все поняли, что ему надо дарить переплетенные рукописные книги с картинками. И отмечено, что один из таких подарков сделал Дюгик Лен. Он прочистил ее не мог. Он знал, что это понравится королю. Можем сказать, просто угодливость притворного. Можем. А можем сказать, что две личности сблизились в общей борьбе за цель, достойную больших усилий. Спасти Францию, сделать ее Сохранить ее самостоятельность. Ибо объединение корон под эгидой английской короны, с чего начинается так называемая Столетняя война, не была химерой и чистой утопией. В 15 веке состоится знаменитый договор Труа, по которому на бумаге короны будут объединены под эгидой Англии. И эта угроза уже есть в 14 веке. Поэтому они сражаются за общую, достойную, высокую цель. Говорят ли они об этом? Так, как говорим сегодня мы, нет. У них другой лексикон, у них другой этикет, у них другие правила поведения, далекие от наших, не всегда нам понятные. Но цель которую они защищают. Нам понятно, как и человеку позднего Средневековья. На каком основании я это предполагаю? Закат жизни и Карла Пятого, и Дюгихлена – это один год, 1380 -й. Удивительно. С разницей в несколько месяцев Дюгихлен умер раньше – в 1380-м, Карл V, через несколько месяцев. Обозначен тем, что им не удалось добиться полностью своей цели. Ах, еще долгая борьба за то, чтобы англичане, стремящиеся перестать быть островным королевством, раскинуться на Англию и континент, когда они покинут Францию как завоеватели, еще очень долго, им удалось сделать многое, но к концу их жизни, их, удивительно, что конец жизни, можно говорить вместе, к 1380 году в руках англичан осталось очень мало территорий, но осталось то, что можно назвать ключами к Франции. Ряд крупнейших военно-морских портов. Начиная с севера Кале, в руках англичан, Кале называли в средние ворота Франции. И сегодня можно так назвать этот город. Но тоннель под Ла-Маншем много изменил. Ворота теперь входят под землей. Средневековый человек не мог бы этого вообразить. Кале, дальше в Нормандии, Шербур, в Британии, Брест, на восточном побережье, а, Байона и Бордо. Крупнейший порт, уже ближе к Перенискому полуострову. Как бы по периметру французского побережья военно-морские крепости остаются, несмотря на все усилия, в руках англичан. А значит, война будет продолжена, а значит, цели свои до конца они не достигли, они сделали многое, но решающая победа пока не одержана. Было много радостей, много ликования. Я с огромным интересом читала, Поэму, стихотворное произведение 14 века, ну и стихи 14 века, посвященные тому, как Джиггер Клен освободил город Ля рошель Всем вам известно. И авторы, анонимный авторы этой поэмы пишут, что горожане ликовали, освободился с применением хитрости договора с горожанами, о чем я вам рассказывала. Ликовали. Воспевали душистую, нежную французскую лилию, цветок, который входит в геральдическое поле французской короны со времен Капитингов, с X века. И осуждали зубастое страшное чудовище леопарда английского, образ которой потом трансформируется в английского льва. Зубастое чудовище и душистый нежный цветок лилии. И эта поэма посвящена Дюгеклену, что к этому счастью, к этому ликованию нас привел Бертран Дюгеклен. Вот почему я не соглашаюсь с теми, кто говорит, да подумаешь, один из разбойников. И да, и нет. И еще доказательства. Еще одно подтверждение, моей точки зрения. Дюгеклен погиб в бою, естественно. Вот были в истории случаи, когда люди, очень много воевавшие, герои сражений, умирали какой-то прозаической, или неожиданной, или очень прозаической смертью. У Легиклена все было логично. От образно говоря партизанской юности до смерти при осаде города Шатанефа Дарандон один из островков, который под английской еще властью, он сражается, ему 60 лет. И этот для средних веков очень много. 60-летний воин погибает при осаде, в стычке, в сражении. Карл V принял беспрецедентное решение. День Клен похоронен там, в Нормандии, где он даровал ему поместье, где он получил титул графа. Но Карл V приказал, Произвести символическое захоронение и торжественное Дюги Клена в монастыре Сен-Денни, в усыпальнице французских королей. Символические захоронения были очень приняты а, и считались такими же почетными, как и подлинное перенесение праха. И, пожалуй, дюги Клен единственный. Не король, который, пусть ритуально, захоронен Сын-Дени. Из, из ряда обычных разбойников этого выделяет. И еще одно, пожалуй, очень важное. Надо сказать, что одним из исторических источников, наряду с документами, которые я вам цитировала, возваниями короля хрониками, которые я тоже цитировал, а хронистов в это время много. Я цитировала Жанна Девенета, был еще замечательный хронист Фроасар, хронист Монстреля, их, ну, их целый Волсенгем английский и так далее. Плеяда тех, кто описывали события современности. И вот наряду с этими прямыми историческими источниками, которые при этом все равно требуют проверки, перепроверки, критики, анализа, есть еще один Очень важный исторический источник. Это мифы и метафорические произведения, создаваемые современниками о событиях, о современниках, и которые потом живут в веках. А, как бы литературно-мифологическая традиция. Я как-то бронила, мне кажется, это довольно образная вот мысль, выражение. Много размышляя над одноразными историческими персонажами, пришла к такому выводу. Скажи мне, какие тебе слагают мифы, и я скажу, кто ты. Это существенно, не всегда абсолютно точно. Но это любопытно и существенно. В Западной Европе XIV века существовал неофициальный... Ни канонический, ни церковный, светский культ девяти героев образцов рыцарства. В героев они вписали всех. Трех языческих Гектор, Александр Македонский, Юлий Цезарь. Трех иудейских Иисус Новин, царь Давид и Иуда Маккавей. Макавей, простите, еще раз. Трех э, иудейских Иисус Новин, царь Давид и Иуда Макавей. И трех христианских – король Артур, Карл Великий, Готфрид Бульонский – перво, предводитель первого крестового похода. Так вот, во Франции общественное сознание, литературно-мифологическая традиция добавила десятого. Бертран Дюгеклен. Скажи мне, в какой мифологический ряд тебя включили, и я скажу тебе, кто ты. На этом всё. Меня зовут Анастасия. Наталья Ивановна, у меня даже не вопрос, а как бы такая гипотеза, которую я бы хотела вот на ваше суд вы знаете, мне кажется, что э, Карл V всё-таки не был бы таким значимым без Дюгиклена. Почему? Потому что мы можем сказать, что он был человеком, который постоянно повышал свой интеллектуальный уровень, да, он занимался самообразованием, и вы говорили, что... Он увлекался древними рукописями. это, то есть были античные авторы, я так да, понимаю. Да? А античные авторы – это философы и мудрецы, которые в большинстве своих трудов, они воспевали красоту физическую, красоту духовную. Неужели чтение вот этих всех трудов, они развивают знания в области военной стратегии и тактики? Я думаю, что нет. Мне кажется, что Дюгик Клен ему очень сильно помог. Он постоянно советовал, вот вы говорили о том, как же они общались, о чем они общались. Мне кажется, что он давал много советов. Спасибо. Э, спасибо вам за вопрос. Хронисты считают, что король советовал дюгек Клену вот так воевать не по правилам. Э, но, знаете, это тоже их предположение. И хронисты тоже не присутствовали при их разговорах. Говоря о влиянии э, античной учёности, возможном влиянии, безусловном, по-моему, на этого короля, я имела в виду, что э, античная учёность развивает интеллект, развивает э, гибкость ума, а кроме того, многие труды древних посвящены военным победам, которые одерживали и древние греки, и древние римляне. Вы знаете, я убеждена совершенно в том, что не внимание к античной традиции, к этой высшей математике, своего рода гуманитаристики, древнегреческому и латыни, нанесло урон российскому, сознанию, образованности. Наша наука историческая, российская, в начале 20 века, как и российское искусство, переживало потрясающий расцвет, знаменитый Серебряный век. Он же был не только в искусстве, живописи, поэзии, литературе, он был и в науке. Российские историки начала 20 века, предшественники, допустим, моих коллег-медиевистов, Петрушевский, Кореев, Ковалевский. Это совершенно блистательные имена. Я просто не могу сразу всех перечислить. Целая школа, начинающаяся с Грановского, еще середины 19 века, но к первой половине 20-го, Савин. Блистательные люди, разносторонне образованные, аналитически мыслящие. Вот на их примере мы тоже видим, как влияет. Вот эта школа, они проходили античности древние языки, как пахоту, как тяжелый тренинг, чтобы потом применить свои способности к любой, в том числе и современной истории.